Глава 3. Мэтью из корпуса Кристи Эпизод 1. Решительный парень, сделавший себя сам Совершенно неожиданно на одном из сайтов знакомства респондент из корпуса Кристи написал мне в первом же письме «Приеду в Хьюстон познакомиться. У меня серьезные виды на тебя. Оставь свой телефон и адрес». Я прикинула, что для этого ему придется преодолеть расстояние примерно в 350 километров. И сочла это глупой шуткой – Впрочем, номер телефона я ему оставила. Занявшись другими делами, погрузилась в обычную круговерть. Без подсчета дней недели. В 7 утра в субботу была разбужена сообщением Я выехал. Кто выехал? Куда выехал? Спросонья было совершенно не разобрать. Я перезвонила, оказалось, что тот решительный мужчина из дальнего приморского города приедет, как договорились. И 3 часа назад он уже вывел свой трак на трассу. Не захотел меня будить слишком рано. Поэтому звонит уже с середины дороги. Я впала в легкую панику. Похоже, я должна перекроить все свои планы на выходной, раз парень едет издалека. Адрес Глории давать ему было преждевременно, и мы договорились встретиться в кафе за два блока от нашего дома. Я с любопытством озиралась, стоя возле кафе, ведь не каждый день серьезные виды на меня возникают еще до встречи со мной. Ошибиться было трудно. Белый трак огромных невероятных размеров с трудом втиснулся на парковку, заняв сразу два разлинованных места – Из него выпрыгнул мужчина в пятнистом защитном костюме. Вот уж кому бы я не дала 58 лет! Невысокий, плечистый, хотя и с приличным животом, но двигавшийся шустро. карие глаза благодушно смотрели из-под козырька бейсболки. Круглое лицо, щеки с ямочками, курносый нос и невероятное обаяние, подкрепленное широченной улыбкой. Заказав кофе, он не стал откладывать дело в долгий ящик – Тут же объявил, что зовут его Мэтью, родом он из Массачусетса, но переехал в корпус Кристи из-за работы, что я понравилась ему по фото, и он решил на мне жениться. А ввиду того, что в жизни я оказалась лучше, чем на фотографии, решение его окрепло. Ну, конечно, мне нужно время подумать и узнать его получше. И для начала он приглашает меня сегодня провести время так, как мне хочется. Мне хотелось на пляж, но оставить Глорию одну представлялось нечестным. Попросил Мэтью подождать у кафе пока съезжу за купальником, и вернулась не с одной только Глорией, а еще и с выводком приехавших к ней в гости на выходных внучат. Но мой них отреагировал спокойно, рассадил всех по сидениям своего трака и действительно поехал на пляж. Там он разделся только до пояса, поскольку не ожидал такого поворота событий а чего интересного он ожидал, и плавки не взял, зато имел возможность детально рассмотреть мою фигуру в купальнике. Результат ему, видимо, понравился. Когда все дети наплескались, он пригласил всю нашу Араву есть мороженое в одном ресторане, потом на обед в другом. Надо ли говорить, как этот мужчина понравился Глории? На этот раз она превзошла саму себя в попытках меня нахвалить. И хозяйка-то я замечательная, к тому же интеллигентная, образованная, а то, что красавица, объяснять не надо, и так все видно. На этой торжественной ноте мы и закончили наш опед, дружно все засобиравшись домой. Парень от отчего-то решил, что я проведу с ним все выходные и намеревался поселиться в гостинице где-то рядом, в Пайриленде. Мне пришлось его разочаровать. Ведь и так все встречи и дела этой субботы были передвинуты на следующий день, и воскресенье вышло невероятно плотным по графику. Я ласково напомнила, что такой договоренности у нас не было, и что ему лучше поехать обратно домой. Долго ведь еще добираться. Выглядел несколько обескураженным. Однако к тому времени я уже пересмотрела карту в интернете и выяснила, что корпус Кристи находится вблизи от острова в Падре-Айленд, знаменитых превосходных пляжами. И что мы с Глорией там еще не бывали. Поэтому я пообещала, что приеду сама, правда, скорее всего, не одна, и с той же самой своей гондураской подругой. Выводок детишек может либо вовсе отсутствовать, либо быть заменен на других. Он точно не заметит. Я и сама-то не могу всех внуков Глории запомнить в лицо и по именам. На том мы и распрощались. Через одни выходные на следующие мы уже грузили в мою машину детей. Пляжные зонтики и кресла, напитки и перекус, и через пять часов были на месте. Мэтью заказал нам многоместную комнату в отеле у самого моря. И два дня он приезжал рано утром проводил с нами день и уезжал поздно вечером. Мы переезжали на пароме на острова. Детишки едва не выскакивали из окон машины и визжали от восторга. Мы посетили дельфинарий, дружным семейством ходили ужинать в ресторан, удивляясь, как щедро мэтю платит за весь коллектив. Я не очень понимал его желание привечать всю команду. Перед нашим отъездом обратно в Хьюстон мы выбрали таки время поговорить наедине и он рассказал мне историю своей жизни. Родители его и шестеро братьев-сестер все были фермерами. С детства он выполнял работу преимущественно физическую. В 12 лет уже водил трактор, с отцом ходил на охоту и ловить рыбу. Смотреть телевизор было не досуг Режим дня был расписан под завязку, так как помимо работы на ферме включал в себя также посещение школы и приготовление уроков. С раннего утра до поздней ночи всей дружной семьей они работали в поле и ухаживали за скотом. Уроки делали после захода солнца. Старшие помогали младшим, но не особо усердствовали в учебе. Всех одолевало одно желание – поскорее лечь спать. Так они взрослели, заканчивали школу, обзаводились семьями. Мэтью один не хотел продолжать дело родителей и мечтал вырваться из их фермерского хозяйства. Единственный путь, который он для себя увидел, лежал через солдатские сапоги. Добровольцем записавшись в армию, он был сразу же распределен в снайперы по результатам тестовой стрельбы из винтовки, ведь рука охотников была замечательно тверда. По рассказам моего жениха он служил в специальном подразделении, откуда его отправляли в командировки в разные страны, в такие же засекреченные организации, как и та, где он проходил службу. Бывал он, в частности, и в Санкт-Петербурге, в огороженной забором военной зоне, но на экскурсию по городу и в Эрмитаж все же вывозили. В одних местах Мэтью учился, в других выполнял боевые задачи. Такие, как из засады застрелить кого-нибудь, очень нужного одной стороне партии или группировки, и совсем ненужного другой. Неправду показывают в тех фильмах, где выстрел снайпера делает аккуратную дырочку во лбу. Обычно голова человека от попадания пули раскалывается, как орех, и брызги с осколками черепа разлетаются во все стороны. Откровенничал он, и мне уже не хотелось обсуждать возможные ошибки кинематографа и калибры пуль. Я думала о другом. «Легко ли мне будет убежать от такого человека, если в отношениях что-то пойдет не так?» Поэтому первым делом я поинтересовалась, есть ли у него ружье, а если нет, не собирается ли он его купить. Он поклялся, что не будет никогда покупать огнестрельное оружие, потому когда его достало расплющенные головы врагов отечества и снайперской винтовки, он подал прошение об отставке из армии на почве пацифизма и демобилизовался по весьма сложной схеме. И теперь после этого ему оружие даже и не продадут, Не особо просто развязаться с такими войсками без особой причины, наверное. Но рассказ все равно выглядел немного фантастическим. Не сочтя нужным предупредить меня заранее, во второй мой приезд Мэтью повел меня к юристу. Предысторию, она же основание для обращения к служительнице закона, он рассказывал уже по дороге в юридический офис. «Любвеобильная» а может попросту не видевшая белого света от бесконечной пахоты на ферме мамаша Мэтью, после долгих лет на ферме, вдохновившись примером сына, тоже решила поменять жизнь. Развелась с мужем и, получив немалую сумму в долларах за половину хозяйства, поселилась в ближайшем городке. Там она влюбилась в молодого поляка-нелегала, они заключили брак и уже начали было оформление документов поляку на грин-карту. Когда неожиданно выяснилось, что у нового испеченного мужа в родной Польше было несколько судимостей, Вместо долгой и счастливой совместной жизни получила стремительная депортация. Мама Мэтью впала в депрессию, шлет мужу письма в его далекую страну и не спешит разводиться. Однако этот ее опыт предостерег ее сына от женитьбы с закрытыми глазами. Я как была, прямо с пляша в открытом топике с голыми плечами, чувствовала себя неловко под офисным кондиционером и в официальной обстановке, Адвокат строгая молодая женщина по имени Лаура, около 40 лет, явно латиноамериканского происхождения, оценивающе посмотрела на мои растрепанные морем и ветром белые волосы, перевела взгляд на моего спутника, который пришел прямо с работы в спецовке и в грязных бутсах, и в ее взгляде отразилось сомнение насчет нашей с ним пылкой взаимной любви. Она немного смягчилась, когда я заговорила с ней на испанском. Этот язык я всегда лучше английского понимала в Техасе и не в первый раз использовала его для повышения лояльности собеседника. Адвокат выспросила у меня все детали моей биографии, объявила, что, будучи туристкой выходить замуж теоретически нельзя, а практически можно. Надо только доказать, что заезжала я в страну вообще-то с целью попутешествовать. А потом мы приехали на свадьбу, именины и прочие торжественные события к общим друзьям, случайно встретились, и наша страстная любовь вспыхнула внезапно. Мой жених тщательно вел записи, особый акцент делая на том, как же выяснить, была ли я судима. Лаура, прячу смешку, объясняла ему, что в моем случае можно просто запросить справку из соответствующих российских органов, если есть время ее дожидаться. Но опять же, в моем случае необходимо оформить брак еще до окончания срока туристической визы. Наконец, мы распрощались. И Мэтью повез показывать меня начальству. Точнее, мы зашли в то кафе, куда все его коллеги приходят на бизнес-ланч. И уселись за столик. Мужчины разных мастей и калибров по очереди подходили и, не стесняясь, спрашивали, кто я такая. Мой жених с гордостью объяснял, пока что я русская, из Хьюстона, и что скоро перевезет меня сюда. Те одобрительно крякали, представлялись, пожимали мне руку и возвращались на место. Поесть так и не удалось толком, но зато в серьезности своих намерений Мэтью меня окончательно убедил. Эпизод 2. Корпус Кристи – наш курорт. В очередной раз, поехав в корпус Кристи, мы немного изменили программу. Взяли других внуков, тех, кто еще ни разу в жизни не был на море, и решили сделать остановку на середине пути. В городке Порт Лавака. Внуков пришлось сменить несколько вынужденно. Предыдущая смена слегла с простудой. Бабушка Глория оказалась странноватой. Дети в основном были представлены сами себе и сидели в воде столько, сколько душа их просила. А потом ходили по берегу и тряслись, не в силах согреться. Другая смена детишек принадлежала к менее любимым снохам Глори. И, похоже, кроме дома и школы они ничего никогда не видели. Глядя, как они прыгают и хохочут, веселясь от предвкушения поездки на море, я тоже почувствовала себя счастливой. Ведь когда удается помочь детям, пусть даже чужим, кругозор их расширить, свет привнести в массы, это можно засчитывать как мой посильный вклад в благотворительность и мир во всем мире. Правда, вышло немного не по плану. Купаться в портловака в тот день оказалось невозможно. Пляж был пуст. Дул настолько сильный ветер, что поднимал в воздух мокрый пляжный песок. И эти частицы песка больно хлестали по всему телу. Стоило предпринять попытку раздеться. Впервые встретившись с таким явлением, я не могла поверить в его реальность. Пыталась добежать до моря от машины и спрятаться сам от этого стихийного бедствия. Но даже 20 метров преодолеть оказалось не по силам. Больно. Детишки побежали прямо в одежде, и потом пришлось ждать их в машине парью часов. Выходить им не хотелось, да и это понятно. Еще несколько раз в разном составе мы приезжали купаться в море, кормить дельфинов, приплывающих на рассвете к побережью, вкусно кушать в ресторанах различной национальной кухни. Я пыталась исследовать, есть ли место без медуз в море в районе корпуса Кристи, получив неожиданно новую информацию – Галина, моя русская подруга, с которой я оставалась на связи, как оказалось, раньше жила здесь около полугода и утверждала, что вообще нельзя купаться из-за медуз. Это резко меняло всю картину мира, ведь купание в море было одной из главных завлекалочек этого места. Может, был не сезон, но медуз я вовсе не нашла. В один из вечеров Мэтью повел меня в бар, где я была представлена тем друзьям и подчиненным, которые еще не успели со мной познакомиться. Бар представлял собой забегаловку, снаружи похожую на большой сарай. Внутри же располагавшие большим количеством столов, как для еды, так и для игры в карты и бильярд, разнокалиберенные мужчины, подходя, почему-то старались вежливо, чтобы не сказать злобно «поддеть моего жениха», Такие отношения удивили, я тоже язвила, насколько могла, чтобы защитить мэти Как позже мне объяснил жених, в их обществе так принято. Раскрыть мне глаза, с каким же ничтожеством я тусуюсь. Заставить меня осмыслить, какой же прекрасный парень стоит рядом, буквально герой на фоне моего нынешнего кавалера. И что неплохо бы оставить того незадачливого, а провести вечер с новым, а лучше и ночь. И тогда уж точно будет, о чем всем коллегам позубоскалить на работе нарядом я подкачала, не стоило надевать в этот бар коктейльное платье. Женщин там не было, и даже на фоне барменши пожилой толстой тети в джинсах и футболке, я почувствовала себя некоронованной королевой бензоколонки. Где-то на гребне наших отношений с Мэтью я спросила совета у Марка, моего персидско-американского верного друга и мудрого советчика, с изначальным посылом, что замуж еще не готова. Жаловалась на отсутствие высшего образования у моего жениха, скудность интересов, удаленность места жительства – В ответ получила негодующую отповедь, граничащую с давлением. Марк заявил, что такую возможность, если она действительно существует, упускать нельзя. И что в Штатах женщины, делая выбор, никогда не смотрят на образование и интересы, а смотрят на доход и стабильность работы. Например, образованный мужчина 62 лет может больше вовсе не найти работу, а более молодой имеет 10 лет форы. В какой компании, какой длиной может быть проект и прочее, а там хоть дворник или слесарь. Кроме того, удивил меня, заявив, что я могу полюбить этого человека в процессе, если окажется хорошим. Но если даже и нет, о, сколько важных вещей будет решено через первые 3-4 месяца брака. В частности, я получу водительское удостоверение Техаса, что является местным документом, удостоверяющим личность. Временное разрешение на работу, которое даже в случае нашей ссоры и раздельного проживания очень долго будут забирать. И все это время смогу работать официально и другого жениха искать что меня присоединяет к рабочей медицинской страховке мужа, опираясь на которую можно потом находить варианты дешевого обслуживания в поликлиниках, в том числе и платных. В общем, велел мне не дурить и выходить замуж, уже зная при этом, что все равно я все сделаю по-своему. Через несколько дней мы встретились с женихом в Остине, столице штата Техас, куда тот был откомандирован по работе. Он забронировал нам с Глорией номер в том же отеле. Ребятню в эту поездку за отсутствие моря и пляжа не взяли. Мы весь день провели на экскурсиях, а вечером Мэтью, придя к нам в номер с шампанскими, встав на одно колено, торжественно сделал мне предложение. Он обещал оберегать, холить меня и лелеять и прочее. Я взяла неделю на подумать. Неделя превратилась сначала в две, затем в три. Дело было в жилье, а точнее в городе, где это жилье предполагалось быть. Когда на корпус Кристи спускались сумерки, сотнями красивых огней переливался мост, чудо местной архитектуры. Гремела музыка в барах и ресторанах на побережье. Небоскребы пять или шесть даунтауна размахивали флагами страны, подсвеченной прожекторами. Вид у города был праздничный. Но настоящая рабочая трудовая обыденная жизнь располагалась совсем в другом месте. Сразу, как в корпус Кристи перенесли промышленные установки по добыче сланцевого газа, туда приехало множество людей, преимущественно мужчин, в поисках работы. И они ее нашли, конечно. Только вот дома в продажу и в аренду подскочили в цене примерно втрое – Стоящие ровными рядами по обе стороны от трассы коробки домов представляли собой довольно унылое зрелище. Рядов с такими шаблонными строениями было от пяти до десяти, и в зависимости от удаленности от трассы шла на убыль их цена. Потому что именно вдоль трассы были изредка разбросаны мелкие оплоты цивилизации. Магазины, парикмахерские, рестораны, заправочные станции. В этом месте с наступлением темноты становилось мрачно. Очень мрачно. Невероятно мрачно. Мы с Мэтью решили было поселиться в Рокпорте. Спутники корпуса Кристи. 8 миль по пробкам в час пик. Там, по крайней мере, была центральная площадь с почтой, банком и парой баров, а от нее уже лучами в разные стороны расходились улицы с жилыми строениями. Однако и на почте, и в баре, и в банке меня разглядывали с таким любопытством, будто я была чудом заморским. Недалеко от истины, кстати. задавали столько вопросов, что стало ясно. Здесь все друг друга знают, и мы будем жить одной дружной семьей. В завершении мы с разрешения хозяев Осмотрели дом. Или, может быть, большой трейлер, который снимали в складчину коллеги моего жениха. Даже делая скидку на беспорядок холостяцкого жилья, невозможно было отделаться от мысли, что все это ужасно некрасиво, серо, тухло и уныло. Распрощавшись, мы сошлись на том, что к следующей встрече я дам уже ответ и начну готовиться к переезду. А он найдет два- три предложения по домам, из которых я буду выбирать. Несколько дней я пыталась представить себя ожидающей мужа с работы, в течение дня хлопотливо переставляющей на плите кастрюльки, а в качестве отдушины, выезжающей на ближайшую тонкую выдающуюся воду, отмель, посмотреть на море. Оно выдавалось далеко в воду, с нее были видны нефтяные вышки, усеявшие линию морского горизонта, а также платформы установки для добычи газа, на одной из которых и работал мой будущий муж. Представлять-то я представляла, но вот только целостной картины никак не складывалось из кусочков этого пазла. По выходным мы, вероятно, будем приглашать в гости тех же холостяков из бара соседних домов, с утра будем закупать продукты, а вечером обжираться и опиваться, отпуская грубые шуточки или слушая таких же от костей. Будем месяцами собираться в Сан-Антонио, городок чуть больше корпуса Кристи, и уж точно цивилизованнее, чтобы сходить в театр. Будем собираться, но так и не соберемся, ведь 70 миль туда и столько же обратно не так уж и мало. Но зато все это время мы будем со страстным придыханием это название произносить и, может быть, рассказывать всем нашим приятелям. А вы знаете, ведь мы знакомы с людьми, которые живут в самом Сан-Антонио. Я поискала в русской группе на фейсбуке хотя бы одного русского или одну русскую в корпусе Кристи, но не нашла. По крайней мере, никто не откликнулся. Зато откликнулась масса доброжелателей с сайтов по обсуждению получения грин-карты, политического убежища и прочего, помогающего переехать в США. Все они писали, вот везет же некоторым раз и в дамке, а тут бьешься, бьешься ничего не выходит, годами до грин-карты, как до луны. Дамки, я тебя представляла несколько иначе. «Через несколько дней раздумий я осознала, что являюсь женщиной из большого города, или хоть сколько-нибудь значительного, если уж не из мегаполиса, и что пора перестать пудрить парню мозги, а также заканчивать купальный сезон для Глории и к Написала Мэтью короткое письмо отказом по электронной почте, он не ответил и больше никогда не позвонил.